Это было бы, однако, односторонним взглядом на религию Аристотеля. Он разделял также любовь греков к неподвижному совершенству и, подобно им, отдавал предпочтение созерцанию перед действием. Теория Аристотеля о душе иллюстрирует этот аспект его философии. Вопрос о том, учил ли Аристотель в какой-либо форме о бессмертии души, горячо дебатировался его комментаторами. Аверроэс, который отрицательно отвечал на этот вопрос, имел последователей в христианских странах, наиболее крайних из которых называли эпикурейцами, и которых Данте встретил в аду. На самом деле теория Аристотеля является довольно сложной и легко поддается неправильным истолкованиям. В своей книге «О душе» Аристотель рассматривает душу как связанную с телом и высмеивает теорию пифагорейцев о переселении душ. Душа, по-видимому, погибает вместе с телом. Итак, души от тела отделить нельзя, но он сразу же добавляет. Также ясно, что неотделима никакая часть души, Тело и душа связаны как материя и форма. Необходимо душу признать сущностью, своего рода формой естественного тела, потенциально одаренного жизнью. Сущность же есть осуществление энтелехия. Таким образом, душа есть завершение такого тела. Душа является сущностью, которая имеет характер понятия. Она составляет подлинную суть тела как такового. Душа есть первичное, законченное осуществление естественного органического тела. Тело, описанное таким образом, есть тело, которое организовано Поэтому не следует спрашивать, представляют ли собой душа и тело нечто единое, подобно тому, как не следует ставить этого вопроса в отношении воска и изображения на нем. Способность к питанию – единственная психическая способность, которой обладают растения. Душа – целевая причина тела. В этой книге Аристотель различает душу и разум, ставя разум выше души и считая его менее связанным с телом. После того, как он сказал об отношении между душой и телом, он говорит, «Ум, по-видимому, внедряется в качестве сущности и не погибает». И снова, что касается разума и теоретической способности – то пока в этом вопросе еще нет ясности, но кажется, что тут другой род души, и что только эти способности могут отделяться как вечное от тленного. Относительно прочих частей души, из сказанного выше ясно, что их нельзя отделить, как утверждают некоторые. Разум составляет ту часть человека, которая понимает математику и философию. Его объекты вневременны, и поэтому он сам рассматривается как вневременной. Душа — это то, что движет тело и ощущает чувственные предметы. Она характеризуется следующими силами — питательной, ощущающей, разумной и движущей. Но разум обладает более высокой функцией мышления, которое не имеет отношения к телу или к органам чувств. Следовательно, разум может быть бессмертным, хотя остальная часть души не может.